Хорошие новости заключались в том, что меня не убили и даже не арестовали. Я каким-то чудом доехал до дома на угнанной машине. Все остальное радовало куда меньше. Особенно после того, как я добрался до компьютера и стал понемногу покрупиться собирать информацию о том, что случилось в особняке. Информации было мало, но это как раз предсказуемо. По телевизору вещали преимущественно про несчастный случай, взрыв, непонятно чего и пожар. Интернет был пощедрее на данные, но там факты переплетались с откровенным вымыслом от тех, кто просто ловил хайпы и понятия не имел, что произошло. Я так и не понял, выжил ли хоть кто-то, но убедился, что для Громова встреча с папашей ничем хорошим не закончилась. О том, что он погиб, говорили все без исключения значит, нашли тело, или хотя бы часть тела. Дальше шли рассуждения про десятки трупов, немыслимые разрушения и загадочные обстоятельства. Но не было никаких упоминаний о чудовищах или мутантах. Не было их фото. И что тогда получается? Либо внутренний мир втянулся сам в себя, когда я уехал, либо кто-то очень хочет все скрыть. Мои дела плохие при любом варианте. Меня преследует привидение целой планеты — или какие-то агенты всех спецслужб сразу? И хоть бы уж добили, что ли, потому что сил бегать от них и дальше у меня не было. И вообще бегать, в том числе и за Рэдж. Я знал, что не должен сдаваться. Я повторял себе это снова и снова. Но все эти мантры работают только в теории и только у самых обдолбанных коучей. Для меня же все складывалось совсем не весело. Я чувствовал себя опустошенным, и единственное, что еще мелькало в моей перетертой и выжатой душе, — чувство вины. Кому оно вообще надо, то, что я делаю? Кому я сделал лучше? Люди погибли, это факт. А мое преследование Рэдж? Это изначально была какая-то беготня за белым кроликом. Возможно, она действительно мертва. А если жива, она не хочет меня видеть. Она мне ясно дала понять. И теперь я связан с тем миром. Я вспоминал об этом каждый раз, когда смотрел на свою правую руку. Да, с тех пор, как я сбежал из особняка, ничего странного со мной не происходило. Ну и что теперь? Всю жизнь ожидать, что реальность вдруг рваться начнет? Если так, то я вообще не имею права рядом с людьми селиться. Мысль залечь на дно и не высовываться была сейчас самой правильной. Но нежеланной. Напротив. Меня тянуло к людям. Оставаться одному в квартире становилось все сложнее. И не только потому, что я по-прежнему не мог коснуться вещей редче. Ко всему прочему, мне еще и снились кошмары. О том, что было в изломанном городе. И о том, что произошло в особняке. Я запутался. Я не знал, как быть дальше. Вот и потащился в яркий, переполненный выходной день торговый центр. Там у меня никаких дел не было. Мне просто нравилось наблюдать за людьми. Среди света, ярких цветов и музыки можно было поверить, что все в моей жизни идет по-прежнему. Худшее мне приснилось. А Рэдж всего лишь отправилась в магазин, и я жду ее тут, за чашкой кофе, чтобы не бродить с ней среди вешалок. Сейчас она выйдет, и все вернется на круги своя. И она действительно вышла. Я сначала уставился на нее, мелькавшую в толпе, потом зажмурился, чтобы отогнать иллюзию и привести мозг в порядок. Фиг там. Когда я открыл глаза, Рэдж все еще была среди людей. Только дальше. Она уходила от меня. Это была та же Рэдж, которую я видел в городе, которая привела меня в дом со странным этажом. Моя и одновременно не моя. Но уже всяко более моя, чем та мертвая старуха. Здесь было куда больше света, так что не приходится сомневаться, она это или нет. Да, я по-прежнему не мог разглядеть ее лицо, потому что, когда я присмотрелся, она уже уходила от меня. Но мне и первого мимолетного взгляда хватало. На этот раз я не звал ее, знал, что она не отзовется. А может, и не услышит. Зачем тратить на это время и привлекать к себе ненужное внимание? Мне только и требовалось, что идти за ней. Она не зря появилась здесь именно в момент, когда я готов был сдаться. Это знак. Все складывалось в мою пользу. Я не сомневался, что догоню ее. Когда люди вдруг закричали. И это были не радостные визги подростков, которые то и дело раздаются в любом торговом центре. Это были крики ужаса, искренние и нарастающие. Я невольно замер, оглядываясь по сторонам. взгляд сам собой искал привычные уже образы из особняка, чудовища, страдающие люди и кровь, очень много крови. Однако здесь ничего подобного не было. я все не мог понять, что же случилось, а потом разобрался. Что-то было не так с зеркалами. Их в торговом центре хватало, и все они в прошлом были разве что инструментами тщеславия. Но теперь зеркала помутнели и больше напоминали запотевшие окна, а из них смотрело нечто. Множество лиц, истлевших, испещренных мелкими рваными ранами, покрытых ожогами и струпьями, звериные морды, будто обваренные кислотой. Пародия на тех, кто должен был по-настоящему отражаться в зеркалах. Вот что хуже всего. Получилось вот как. Человек заглядывал в зеркало и видел изуродованного, мутировавшего себя. Это похоже будет, чем какого-нибудь монстра увидеть. И отражение это не повторяло покорно движение за своим хозяином, оно скалило клыки и билось в стекло, оно рвалось на свободу. Это напугало людей. Похоже, нигде еще уродцам из зеркала не удалось вырваться на волю. Но тут никто и не собирался дожидаться этого. Люди побежали. Сначала некоторые, а потом все. Эффект толпы, которая в торговом центре была немаленькой. Здешние коридоры и лестницы не были на такое рассчитаны. Я уже понимал, что быть беде. Если начнется давка, не все уйдут живыми. Помешать этому я не мог, но мог не позволить живой волне смыть меня. Поэтому я вжался в нишу, где стояла лавочка для отдыха, пропуская перепуганных людей мимо себя. Я никуда бежать не собирался, моя цель оставалась неизменной. То, что рядом с Рейдж всегда начинал проявлять себя тот мир, меня не пугало. Это лишь доказывало, что она мне не померещилась, она действительно была здесь. Проблема в том, что из-за всех этих воплей и беготни я потерял ее из виду. Я помнил только, в какую сторону она направлялась. Я шел туда, стараясь не глядеть на зеркала. Мне не хотелось знать, что там отражается, когда я прохожу мимо. Ее нигде не было. О том, что она перепугалась и рванула вместе со всеми, я и мысли не допускал. С нижних этажей еще доносились испуганные крики, но здесь никого не осталось, кроме нас. И она должна была выйти ко мне. А она не вышла. Она снова будто растворилась в воздухе, на этот раз не оставив даже надписи на стене. Это меня здорово придавило. Обманутые надежды — тот еще груз. Куда хуже, чем очередной неожиданный удар судьбы. Я ведь поверил, что это знак. Редж пришла, чтобы вытащить меня из этого проклятого тупика. Разве нет? И вот я снова непонятно где. Ничего не изменилось. Только... Так, стоп. А это что? Отвлеченный поиском Редж, я не сразу заметил на подоконнике лестничного окошка предмет, которого там быть не должно. Но и предмет был не особо примечательный — запечатанный белый конверт без единой надписи на нем. Не было никаких гарантий, что он оставлен Редж для меня. Даже намеков на это не было. Но мне почему-то показалось, что иначе и быть не может. Да и потом, если бы он появился тут при посетителях, он бы долго не пролежал. Получается, его оставили, когда люди отсюда сбежали? Они для этого и сбежали. Так что я без сомнений подошел к конверту и там же на лестнице вскрыл его. Я надеялся, что это будет письмо. Я хотел получить письмо от нее. Но вместо послания я обнаружил в конверте нечто совершенно иное. Вроде как неспособное иметь никакого отношения к параллельному миру. В конверте лежал билет на одного, на круизный лайнер, отправляющийся в море послезавтра днем.